Наиболее часто употребляемые речевые варианты выражения благодарности следующие. Первое. Канся и Тасимас. Второе. Канся ни Таянай Сидай де Годзаимас. Третье. Орей Омосимас. Четвертое. Гокурасама. Пятое. Осори Римас. Шестая. Осева Самани Наримасита. Седьмое. Итадакимас. Восьмое – «Гатиса» – «Самадосита». Каждая из этих форм имеет конкретную значимость, определенную обусловленность и предполагает соответствующую ситуацию. Например, «Осари Римас» применяется в знак благодарности за комплимент или похвалу, а также в случае приглашения к столу для трапезы или предложения занять место только в отношении вышестоящих или старших лиц. Форма гокорасама применяется для выражения благодарности за оказанную услугу, безотносительно к положению собеседника. Для выражения благодарности за подарок, а также за всякую самую малую услугу или за приглашение в гости, применяется форма орэй омосимас. Форма осевасама ни наримасита используется для выражения благодарности например, в значении «спасибо за внимание» и «обслуживание». Выражение «итадакимос» преимущественно употребляется в тех случаях, когда принимается предложение угощения. Для выражения благодарности в значении «спасибо за угощение» применяется форма «готиса сама десита». Правильное употребление всех многообразных форм и степеней вежливости рассматривается японцами как само собой разумеющееся и усваивается с самых ранних пор практически с первых шагов ребенка и всякое отступление а тем более нарушение в применении соответствующих форм и степеней осуждается как нарушение общепринятых норм непременных правил общения Вежливая речь, бытующая до сих пор в Японии, нередко ставит иностранцев в чрезвычайно трудное, а порой и смешное положение. Незнание этих условностей часто заставляет отделываться молчанием, когда элементарная вежливость требует немедленно реагировать на высказывание собеседника однако известно что для японца приятнее слышать от собеседника ничего не значащие восклицания чем неуместные замечания или еще хуже неуместный вопрос пословицы пословицы представляют собой зеркало нации в пословицах отражена психология этнической общности людей пословицы говорят о мировоззрении народа его национальном характере чувствах и чаяниях японские пословицы углубляют наши представления об этой стране приведем несколько десятков пословиц имеющих хождение в различных слоях японского общества первое где люди горюют горюй и ты второе радуйся и ты если радуются другие третье. В дом, где смеются, приходит счастье. Четвертое. Не бойся немного согнуться, Прямее выпрямишься. Пятое. Пришла беда, полагайся на себя. Шестое. Друзья по несчастью друг друга жалеют. Седьмое. И конфуцию не всегда везло. Восьмое. Нет света без тени. Девятое. И добро и зло в твоем сердце. Десятое. Злу не победить добра. Одиннадцатое. Бог живет в честном сердце. Девянадцатое. Выносливость лошади познается в пути, нрав человека с течением времени. Тринадцатое. Где права сила, там бессильно право. Четырнадцатое. Таланты не наследуют. Пятнадцатое. И мудрец из тысячи раз один раз дошибается. Да Шестнадцатое. Слугу, как и сокола, надо кормить. Семнадцатое. Любит чай замутить. Восемнадцатое. Кто родился под грохот канонады, тот не боится орудийных залпов. Девятнадцатое. Женщина захочет, сквозь скалу пройдет. Двадцатое. Бессердечные дети отчий дом хают. 21. Какая душа в три года, такая она и в сто. 22. Об обычаях не спорят. 23. Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. 24. Кротость часто силу ломает. 25. С тем, кто молчит, держи ухо востро. 26. Кто плавать 26. Кто плавать может, тот и утонуть может. 27. За излишней скромностью скрывается гордость. 28. Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко. 29. Свою лысину три года не замечает. 30. Из пороков самой большой распутство из добродетелей самое высокое, сыновний долг. 31. Сострадание, начало человеколюбия. 32. Гнев твой, враг твой. Тридцать третье. Лошадь узнают в езде, человека в общении. Тридцать четвертое. И камень может проговориться. Тридцать пятое. Металл проверяется на огне, человек на вине. Тридцать шестое. У кого веселый нрав, тот и сквозь железо пройдет. Тридцать седьмое. Кто любит людей, тот долго живет. Тридцать восьмое. За деньги ручайся, за человека никогда. Тридцать девятое. Рождают тело, но не характер. Сороковое. Кто пьет, тот не знает о вреде вина. Кто не пьет, тот не знает о его пользе. Сорок первое. Где нет чувства долга и людского глаза, там все возможно. Сорок второе. У человека внешность обманчива. Сорок третье. Тигр бережет свою шкуру, человек имя. 44. Прощай другим, но не прощай себе. 45. Чрезмерное послушание, еще не преданность. 46. Искренность, драгоценное качество человека. 47. Верный вассал двум сюзеренам не служит. 48. Если же укрываться, так под большим деревом. 49. писатель писателя не признает.